Не позволяйте людям вас расстраивать. Правда же? Вы терпеть не можете, когда люди относятся к вам свысока или все время на что-то жалуются или эмоционально вас шантажируют. Часто вам действуют на нервы даже менее значительные вещи, когда кто-то все время мямлет, или оставляет двери открытыми, или постоянно постукивает ногой по полу, или фальшиво что-то напевает, когда вы пытаетесь сосредоточиться, или всегда выходит из комнаты на середине фразы, или на середине... Простите, я отвлекся. Приходится признать, что это одна из худших моих привычек. Определенно. Так о чем я? А, ну да. О людях, которые заставляют вас чувствовать себя расстроенными, раздраженными, подавленными, напряженными. В общем... так как вы не хотели бы себя чувствовать. Естественно, вы не должны им этого позволять. Почему бы не попросить их вести себя иначе, как-то измениться? Я скажу вам, почему этого делать не стоит. Потому что такой прием не сработает. И вот почему. Иногда у вас может получиться убедить вашу жену или маму не разговаривать по телефону во время вашей любимой телепередачи или не хлопать дверцы автомобиля, но, как правило, от этого не бывает никакого толку. Вы вызовете только недовольство и споры. И уж скажите честно, если кто-то из ваших знакомых будет беспрерывно просить вас отказаться от какой-то ерундовой привычки или особенности вашего характера, вы что, сразу же подчинитесь, не возражая и не жалуясь? Итак, вы понимаете, что не можете на это повлиять. За исключением одного. Вы можете изменить свою собственную реакцию. Пусть не в ваших силах заставить друзей отказаться от каких-то их привычек. И уж тем более перестать наступать вам на ноги, или опаздывать, или не слушать, как следует, что вы говорите, но зато вы можете контролировать, будет ли это выводить вас из себя, или же вы не будете придавать этому большого значения. Естественно, то же самое верно и в отношении неодушевленных предметов. Когда в вашем баке кончается бензин, в чем, конечно, вы совершенно не виноваты, или у вас пропадает интернет-соединение, или идет дождь, а вы не надели плащ, вы сами можете контролировать, как на это отреагируете. Я понимаю, что сохранять позитивный настрой, когда вы возвращаетесь домой под дождем, задержавшись допоздна на работе, гораздо труднее, чем лежа, к примеру, на солнечном пляже. Но говоря по правде, если вы не можете изменить свое отношение, то обрекаете себя на постоянные разочарования и страдания. И какой в этом прок? Если вы хотите как можно больше наслаждаться жизнью, вам необходимо взять ситуацию под контроль. Я имею в виду контроль не только над собственными действиями, но и над собственным отношением к жизни. Вы можете испытывать какие-то неудобства и мучиться из-за этого, либо не придавать им особого значения. Выбор за вами. Я лично знаю, что мне больше нравится. Правило сорок седьмое. Единственное, что вы можете контролировать – самих себя.